Студия «Ардис» представляет Джордж Оруэлл, 1984 Читает Владимир Левашов Часть первая Глава первая Был холодный и ясный апрельский день, Часы били тринадцать. Уинстон Смит, прижав подбородок к груди в попытке спрятаться от противного ветра, быстро проскользнул через стеклянную дверь в жилой комплекс «Победа». Проскользнул, впрочем, недостаточно быстро, а потому впустил за собой вихрь, смешанный с песком пыли. В коридоре пахло вареной капустой и половиками. В конце коридора прямо к стене был прикреплен цветной плакат. великоватый для вывешивания внутри помещения. Изображено на нем было всего лишь огромное лицо, более метров в ширину. Лицо мужчины лет сорока пяти, с большими черными усами и грубовато правильными чертами лица. Уинстон направился к лестнице. Пытаться вызвать лифт бесполезно. Лифт редко работал даже в лучшие времена, чего ж ждать теперь, когда в дневные часы отключается электричество. это часть программы экономии в преддверии недели ненависти. До квартиры нужно было преодолеть подъем в семь лестничных пролетов, и Уинстон в свои 39 лет с варикозной язвой над щиколоткой на правой ноге шел медленно, несколько раз отдыхая за время пути. На каждой лестничной площадке напротив шахты лифта на тебя смотрел плакат с огромным лицом. — Большой брат смотрит на тебя, — гласила подпись внизу. В квартире сладкий голос зачитывал последовательность цифр, имеющих какое-то отношение к производству чугуна. Голос исходил из продолговатого металлического диска, напоминающего замутненное зеркало, которое занимало часть стены справа. Уинстон повернул выключатель, и голос зазвучал немного приглушеннее, хотя слова все же были отчетливо слышны. это устройство А называлось оно «Телеэкран». Можно было приглушить, но способа выключить его совсем не существовало. Уинстон передвинулся к окну. Невысокая и щуплая фигурка, незначительность которой подчеркивал синий комбинезон, форма членов партии. У него были очень светлые волосы, лицо природного сангвиника, кожа, загрубевшая от жесткого мыла, тупых бритвенных лезвий, и только что закончившейся холодной зимы. Даже через закрытое окно мир снаружи казался холодным. Внизу на улице порывы ветра закручивали в водовороты пыль и разрывали на спиральке бумагу. И хоть солнце и светило, хоть небо и было сурово синим, красок, казалось, не было ни в чем. за исключением расклеенных повсюду плакатов. Лицо Черноусова пристально вглядывалось в тебя из каждого приметного закоулка. Одно из этих лиц было на фасаде дома напротив. «Большой брат смотрит на тебя», — гласила подпись, а черные глаза заглядывали прямо в глаза Уинстона, в самую глубину. ниже, Прямо на уровне улицы еще один плакат. Судорожно хлопал на ветру. Он то закрывал, то раскрывал одно единственное слово. Англосоц. Вдалеке между крыш заскользил вниз вертолет. Он сделал петлю и снова улетел. Это полицейский патруль шпионит, заглядывая людям в окна. Хотя патруль не играет роли. Играет роль только полиция мыслей. За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще бубнил о чагуне и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телеэкран был одновременно и приемником, и передатчиком. Любой звук, чуть громче тихого шепота, изданный Уинстоном, улавливался телеэкраном. Более того, когда Уинстон находился в подвластном этому металлическому диску поле обзора, телеэкран его и видел, и слышал. Конечно же, узнать, следят за тобой или нет в каждый конкретный момент, было невозможно. Как часто или по какой системе полиция мысли подключалась к каждому индивидуальному передатчику, Можно было только догадываться. Нельзя было исключить даже вероятность того, что они все время следили за всеми. Как бы там ни было, они могли переключиться на тебя, стоило им только захотеть. Ты вынужден был жить, да именно так ты и жил, по превратившейся в инстинкт привычки, предполагаю, что каждый издаваемый тобой звук прослушивается... А каждое твое движение, если только ты не в темноте, досконально изучается. Уинстон держался спиной к телеэкрану. Так безопаснее. Хотя он прекрасно понимал, что даже спина может тебя выдавать. В километре от него белое и громадное на грязном пейзаже высилось «Министерство правды». Место его работы. «Вот тебе, — подумал он с неким смутным отвращением, — вот тебе и Лондон, главный город взлетно-посадочной полосы номер один, представляющий собой третью из самых густонаселенных провинций Океании». Он попытался выдавить из себя какие-нибудь детские воспоминания, чтобы те подсказали ему, всегда ли Лондон был таким, всегда ли был такой вид у этих обветшавших домов девятнадцатого века с поддерживающими их по бокам деревянными срубами, с забитыми фанерой окнами и крышами из проржавевшего железа, с этими их безумными садовыми ограждениями. Покосившимися в разные стороны. И места бомбежек, где в воздухе клубится пыль от штукатурки, И кипрей разрастается над грудами камней, А еще места, где бомбами расчищены участки, Побольше на которых вылезли убогие колонии, Напоминающих курятники деревянных жилищ. Но все было бесполезно. Он не мог вспомнить. Из его детства не осталось ничего, кроме череды залитых ярким светом живописных картин, возникавших непонятно откуда и, по большей части, неразборчивых. Министерство правды поразительно отличалось от всех видимых отсюда объектов. На Новоязе официальном языке океании. Пояснение относительно структуры и этимологии новояза вы найдете в приложении. Оно называлось «Минправ». Это была огромная пирамидальная структура из сверкающего белого бетона, воспарившая терраса за террасой на 30 метров в воздухе. С того места, где стоял Уинстон, Можно было прочитать выделяющуюся на белом фасаде элегантную надпись «Три лозунга партии». Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — это сила. В Министерстве правды было, как говорили, три комнат выше первого этажа, и соответствующее разветвление ниже первого. В разных местах Лондона существовало еще три здания подобного вида и размера. Они полностью подавляли окружающую архитектуру, так что с крыши здания Победы можно было разглядеть одновременно все четыре здания. Это были дома министерств, по которым распределялся весь правительственный аппарат. Министерство правды занималось новостями, развлечениями, образованием и изящными искусствами. Министерство мира занималось войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. И министерство изобилия несло ответственность за дела экономики. Их названия на Новоязе были следующими. Минправ, минмир, и мини-зоб. Особенно страшным было Министерство любви. В нем совсем не было окон. Уинстон никогда не был ни в самом Министерстве любви, ни в полукилометре от него. Это было такое место, куда возможно войти только по официальному делу, и притом нужно было проникнуть через лабиринт заграждений из колючей проволоки. стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже по ведущим к внешним заграждениям улицам бродили охранники с бандитскими лицами в черной униформе, вооруженные сочлененными дубинками. Уинстон резко обернулся, придал своим чертам выражение спокойного оптимизма, которое рекомендовано было иметь на лице, находясь перед телеэкраном, Он прошел через комнату и вошел в крошечную кухоньку. Покинув министерство днем, он пожертвовал своим ланчем в буфете, хотя и знал, что на кухне есть нечего, кроме куска хлеба темного цвета, который нужно было сохранить на завтрашний завтрак. Он достал с полки бутылку с бесцветной жидкостью, на которой простая белая этикетка гласила «Джин победа!» Джин издавал тошнотворный, мысленистый запах, как китайский рисовый спирт. Уинстон налил себе почти полную чашку, нервно подергался и выпил все залпом, как пьют лекарства. В ту же секунду его лицо побагровело, а из глаз побежали слезы. выпитая походила на азотную кислоту. А кроме того, у проглотившего его возникало ощущение, будто его ударили сзади по голове резиновой дубинкой. Однако в следующую секунду сжение в желудке утихло, и мир стал казаться веселее. Он достал сигарету из помятой пачки с маркировкой «Сигареты Победа» и непредусмотрительно перевернул ее... вертикальное положение, из-за чего табак высыпался на пол. Со следующей сигаретой он обращался с большим успехом. Вернувшись в гостиную, он сел за маленький столик, стоявший слева от телеэкрана, вытащил из ящика стола перьевую ручку, бутылочку чернил и толстую книгу для записей с красным корешком и переплетом под мрамор. По некоторой причине расположение телеэкрана в гостиной было необычным. Вместо стены в конце комнаты, как это делалось по правилам для того, чтобы обозревать всю комнату, телеэкран был размещен в более длинной стене напротив окна. С одной стороны от него оставался пустой ольков, в котором Уинстон сейчас и сидел, и в котором, по-видимому, Во время строительства дома предполагалось разместить книжные полки. Сидя в Олькове и отклонившись назад как можно дальше, Уинстон оказывался вне зоны обзора телеэкрана, вне досягаемости его взгляда. Конечно, Уинстона могли услышать, но пока он оставался в теперешнем положении, видеть его не могли». Это была отчасти необычная планировка комнаты, но именно благодаря ей он мог делать то, что намеревался делать сейчас. Дело в том, что книга, которую он только что достал из ящика, требовала именно такого положения. Книга была изумительно красивой. Ее гладкая кремовая бумага, немного пожелтевшая от времени, была от такого качества, какую не производили по меньшей мере последние лет сорок. Однако можно было догадаться, что книга еще старее. Он увидел ее на витрине захудалой маленькой лавки старьевщика где-то в районе Трущоб, в каком именно квартале он сейчас не помнил, и неодолимое желание обладать ею сразу и полностью им завладело. Считается, что члены партии не должны ходить в обычные магазины, связываться со свободным рынком, так это называлось. Но это правило не всегда жестко соблюдалось, так как было много таких вещей, типа шнурков или бритвенных лезвий, которые достать каким-либо другим способом просто невозможно. Уинстон быстрым взглядом окинул улицу проскользнул внутрь лавки и купил эту книгу за 2 доллара пятьдесят в тот момент он не осознавал что хочет купить ее ради какой-то конкретной цели он виновато нес ее домой в портфеле уже сам факт обладания книгой был компрометирующим хотя там ничего и не было написано Сейчас он собирался сделать одну вещь — начать писать дневник. Это не было нелегальным. Ничего нелегального просто не существовало, ибо законов больше не было. Но если бы это обнаружилось, то вполне определенно каралось бы смертью или, по крайней мере, двадцатью пятью годами заключения в принудительно-трудовом лагере. Уинстон вставил перо в ручку и пососал его, чтобы удалить грязь. Ручка была архаичным инструментом, редко используемым даже для подписей, и он еще раньше купил ее украдкой с определенными трудностями, просто из-за ощущения, что кремовая бумага заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не скребли ее чернильным карандашом. В общем-то, он не привык писать от руки. Если не считать коротеньких записочек, обычно он все надиктовывал речеписчику, что, конечно же, было невозможно для настоящего случая. Он окунул ручку в чернила, а потом замялся всего лишь на секунду. Внутри у него что-то дрогнуло. Чтобы сделать отметку на этой бумаге, нужна была решимость. Маленькими корявыми буквами он написал 4 апреля 19... 84 -го. Уинстон откинулся назад. Им овладело чувство абсолютной беспомощности. Начать с того, что он не знал наверняка было ли сейчас 1984. -й. Должно быть что-то около этой даты, потому что он почти уверен, что сейчас ему 39 лет, и он знал, что родился в 1944 или 1945. Но в теперешнее время было абсолютно невозможно определиться ни с какой датой без погрешности в год или два. «А для кого?» — вдруг пришло ему в голову, — пишет он этот дневник, — Для будущего, для еще не родившихся. Его мысли какое-то время крутились вокруг сомнительной даты, написанной на странице, и неожиданно споткнулось о выхваченное слово новояза «двоемыслие». Впервые до него дошла важность осуществляемого им дела. «Как можешь ты выйти на контакт с будущим?» По самой его природе это невозможно. Будущее либо будет напоминать настоящее, а в таком случае никто его не послушает, либо будет отличаться от него, и тогда все описанное им не будет иметь значения. Какое-то время он сидел, тупо глядя на бумагу. Телеэкран переключился на пронзительную военную музыку, Удивительно, как это он не просто не утратил еще стремление к самовыражению, но даже не забыл, что он изначально намеревался высказать. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему никогда не приходило в голову, что единственное, что ему потребуется, — это мужество. Сам процесс письма пойдет легко». Все, что понадобится ему сделать, — это перенести на бумагу тот непрерывный и неустанный монолог, который постоянно звучит у него в голове буквально годами. Но в данный момент даже этот монолог застопорился. Более того, варикозная язва на ноге невыносимо зачесалась. Он не решался ее почесать, потому что каждый раз, когда он это делает, она воспаляется. Бежали секунды. Он осознавал лишь одно. Перед ним пустая страница. У него чешется нога над лодыжкой, ревет музыка. Джин слегка ударил в голову. Внезапно он пустился писать в состоянии явной паники, лишь смутно осознавая, что он пишет. Из-за мелкого, но все-таки детского почерка, предложения скакали вниз-вверх по странице, теряя сначала заглавные буквы, а потом и точки. Четвертое апреля 1984-го. Последняя ночь кинотеатров. Все фильмы военные. Один очень хороший, про один корабль, полный беженцев, которые разбомбили где-то в Средиземном море. Аудитории больше всего понравилось, как стреляют в огромного толстого мужчину, который пытается уплыть от преследующего его вертолета. Сначала ты видишь, как он барахтается в воде, как морская свинья, потом видишь его через прицелы вертолетов, а затем всего продырявленного, И как море вокруг него становится розовым, и он тонет так внезапно, будто вода залилась во все дырки. Когда он тонет, аудитория заливается смехом. Потом ты видишь полную детей спасательную шлюпку, и как над ней кружит вертолет. Там на носу сидит женщина средних лет, должно быть, еврейка, с маленьким мальчиком лет трех на руках. Мальчик визжит от страха и прячет голову у нее на груди, будто хочет укрыться прямо внутри. А женщина обхватила его руками и успокаивает, хотя сама она посинела от страха и все время обхватывает его руками как можно крепче, как будто думает, что руки ее смогут уберечь его от пуль. Затем вертолет... Всаживает в них 20 килограммовую бомбу. Потрясающая вспышка и шлюпка разлетается в щепки. Потом замечательные кадры с детской рукой. Она летит в воздухе все выше и выше. А камера должно быть на носу вертолета. Следует за ней и очень много аплодисментов с мест, где сидят партийцы». Но женщина снизу, из той части, где сидят пролетарии, внезапно поднимает шум и начинает кричать, что не должны выставлять все такое, особо детям, что неправильное это показывать это детям, пока полиция не разворачивает ее и не выпроваживает. Я не думаю, что с ней что-то случилось. Никого не волнует, что говорят пролетарии, «Типичная реакция пролетариев. Они никогда...» Уинстон перестал писать, в некоторой степени из-за судороги. Он не знал, что заставило его выплеснуть весь этот поток грязи, но любопытным оказалось, что пока он это делал, абсолютно другое воспоминание прояснилось в его сознании, прояснилось до такой степени, что он почувствовал... что готов писать. Теперь он понял, именно из-за этого инцидента он сегодня решил пойти домой и начать писать дневник. Произошло это утром в министерстве, если про нечто столь неопределенное вообще можно сказать, что это произошло. Было около 11.00, и в департаменте документации, где работал Уинстон, вытаскивали стулья из кабинок и расставляли их в центре зала напротив большого телеэкрана подготовка к двух ненависти. Уинстон как раз занимал свое место на одном из средних рядов, когда двое человек, лица которых были ему знакомы, но с которыми он ни разу не разговаривал, неожиданно вошли в помещение, одним из них — Была девушка, которую он часто встречал в коридорах. Ее имени он не знал, зато знал, что работает она в департаменте билетристики. По всей вероятности, поскольку он несколько раз встречал ее с вымазанными маслом руками и с гаечным ключом, она выполняла какую-то механическую работу на одной из пишущих романы «Машин». Это была девушка бойковый вида лет 27 с густыми волосами веснущетым лицом и быстрыми спортивными движениями. узкий алый пояс эмблема молодежной антисексуальной лиги несколько раз был туго обмотан вокруг ее талии поверх комбинезона, подчеркивая формы бедер Уинстон не взлюбил ее с первой же минуты как только увидел, Причину он знал. Все из-за атмосферы, которой ей удавалось себя окружать, атмосферы хоккейных полей, холодных ванн, групповых походов пешком и общей незамутненности сознания. Он недолюбливал почти всех женщин, а в особенности молодых и симпатичных. Самыми фанатичными приверженцами партии всегда были женщины, и по большей части — молодые, напичканные лозунгами, любительницы пошпионить и вынюхивающие неортодоксальность. А эта девушка в особенности производила на него впечатление наиболее опасной. Однажды, проходя мимо него по коридору, она бросила на него сбоку быстрый взгляд, которым казалось... пронзило его насквозь. На миг его охватил мрачный ужас. В голове мелькнула мысль, что она может быть агентом полиции мысли. Конечно же, это было весьма маловероятно, и все же стоило ей только появиться поблизости. Он продолжал испытывать некоторую неловкость, к которой примешивалась еще и жестокость. Другим человеком был мужчина по имени О'Брайен, член внутренней партии, занимавший столь важный и высокий пост, что о роде его деятельности Уинстон имел весьма смутное представление. При виде приближающегося черного комбинезона члена внутренней партии группа людей у стульев на некоторое время притихла. О'Брайан был большим крепким мужчиной с толстой шеей и грубым насмешливым лицом с крупными чертами. Несмотря на грозную внешность, в его манерах был определенный шарм. Поправляя очки на носу, он проделывал некоторым необъяснимым образом такой трюк, который вас обезоруживал своим удивительным благородством. Это был жест, который... если кто-либо еще мыслит в такой терминологии, мог бы напомнить аристократа XVIII века, предлагающего вам свою табакерку. Уинстон встречал у Брайена возможность дюжину раз — Почти за такое же количество лет он чувствовал, что его очень тянет к этому человеку, и вовсе не по той причине, что он был заинтригован контрастом между благородными манерами у Брайана и его борцовским телосложением. Гораздо в большей степени это было из-за тайной веры, а, может, и не веры, а всего лишь надежды, что политическая ортодоксальность у Брайана была не столь лишь совершенной. Что-то в его лице неотвратимо наводило на такое предположение. И опять-таки, возможно, на лице его написана была вовсе не антиортодоксальность, а простая интеллигентность. Но в любом случае, у него была внешность человека, с которым ты мог бы поговорить, если бы тебе удалось обмануть телеэкран, и остаться с ним наедине. Уинстон никогда не прилагал ни малейшего усилия, чтобы проверить свою догадку, хотя, честно говоря, и сделать это ему не представлялось возможности. В данный момент Брайан взглянул на часы на руке, увидел, что почти 11.00, и, очевидно, решил по окончании двух минутки ненависти остаться в департаменте документации. Он занял место в том же ряду, что и Уинстон, через место от него. Маленькая женщина с песочного цвета волосами, которая работала в соседней с Уинстоном кабинке, оказалась между ними. Девушка с темными волосами сидела непосредственно за ним.